Глава 42. Малика. В офисе не было никого, кроме девушки-курьера. Я не помнила, как её зовут. Мы практически никогда не пересекались с утренним персоналом – уборщики, курьеры, рабочие. Они приходили ещё до рассвета, а к началу рабочего дня оставался только дежурный. Но он, как правило, тоже на глаза детективам старался не попадать, чтобы те не придумали для него новой работы. Курьер была совсем молоденькой. Видимо, училась и прибегала в офис подработать перед началом занятий. «Детектив Малика Сурина?» — удивлённо воскликнула сотрудница, увидев меня входящей в офис. Она как раз стояла у моего стола и искала в огромном чёрном портфеле нужную папку. «Доброе утро!» — поздоровалась и снова схватилась за воротник свитера. «Как здорово, что вы пришли!» — обрадовалась курьер. «Что-то случилось?» «Нет!» Папки с пометкой «Лично в руки». Я уже боялась, что придётся занятия пропустить. Иногда детективы целыми днями на месте не появляются, а я утренний курьер. Начала жаловаться сотрудница. Обычно такие папки просто оставляют на рабочем столе. Да, но тут печать всадников, не хочется с ними связываться. Белые щёки мило покраснели, глаза застенчиво уткнулись в пол. Она стала похожа на ученицу младших классов церковной школы. «Правда, я не была уверена в том, что в церковных школах были младшие классы». «Ясно. Давай папку. Где расписаться?» Сотрудница протянула чёрный планшет со списком. «Вот здесь». Поставила размашистую подпись. Курьер радостно взвизгнула и понеслась в сторону выхода. Стрелки дешёвых офисных часов ещё даже до семи утра не дошли, а она уже куда-то спешила. Улыбнулась и посмотрела на тяжёлые папки. Это были личные дела Буча и его прихвостней. Обычная практика ознакомиться с биографией коллег перед допросом. В специальных архивах всадников находились личные дела всех служителей Фемиды. Аналогичные папки хранились и в подвалах полицейских управлений, жандармерии, финансовой комиссии. Можно было не утруждаться и запросить любую папку из местного архива. Но, видимо, Вадди решил подчеркнуть значимость момента. Как правило, допросы коллег носили чисто формальный характер. Личное дело запрашивалось для галочки, и никто его никогда не открывал, если только за дело не брались сами всадники. Но они в дела обычных смертных вмешивались только в особых случаях. В любой другой день я бы с высокой долей вероятности тоже с ними ознакомилась только формально. Но сегодня мне нужно было срочно отвлечься. Я положила талмуды на стол, открыла папку с личным делом Мора, и погрузилась в чтение. Вампиры, как всегда, отличались дотошностью. На первых листах была подробно расписана родословная мужчины до четвертого колена. Люди, как правило, таких далеких родственников и не помнили. А вот вампиры зафиксировали даже их краткую биографию. Годы жизни, профессии, заслуги, провинности, причина смерти. Даже коротенькие психологические портреты были. С выводами о том, как тот или иной факт их жизни мог повлиять на потомка. От такой дотошности мурашки по коже побежали. Захотелось даже узнать, что было написано в моей папке. Нужно будет попросить у Чарли посмотреть. Или не нужно. Меньше знаешь, крепче сон. По телу пробежал озноб. Места укусов начали неприятно зудеть. Свитер раздражал поврежденную кожу. Открыла ящик стола, поискать платок или кусок ткани, чтобы перевязать горло и уменьшить контакт ран с шерстяной тканью. Вместо заветной тряпки на глаза попались десертные вилки от Чарли. Грудь начала распирать чувство потери. Откуда оно взялось, я не могла сама себе объяснить. Из глаз потекли слезы. Зачем-то достала вилки и спрятала сумку. Как будто они для меня сейчас что-то значили. Успокоиться удалось не сразу. Еще несколько минут всхлипывала, прежде чем вернуться к личным делам. История жизни Мора была не самым захватывающим чтивом. Обычная семья, обычное образование, обычное все. В интерпретации всадников он даже не выглядел придурком. Вторая папка принадлежала Гару. Гаррисону вадирас Мароу. Стало понятно, почему Мара терпит эту бесполезную троицу. Они с Гаром оказались родственниками, не очень близкими. Мара приходилась мужчине-двоюродной тёткой, но всё же родственниками. Кроме того, отец Гара был не самым последним человеком в городской гильдии торговцев, а родная сестра Гара оказалась женой популярного театрального актёра. Сама я не жаловала театр, но это не мешало мне знать имя Юагана Юнге. А ещё несколько раз видеть его в питейных заведениях в обнимку с парочкой милых дам. Миры разные, а кобели всё те же. Больше ничего интересного в жизни Гара не происходило. На всякий случай положила закладку на расшифровку передвижений мужчины. Этому документу было около года, и я не решила, стоит ли его вообще изучать. Всадники иногда проводили плановые слежки за людьми. Естественно, это держалось в строжайшем секрете. Тайна за семью печатями. Но я, благодаря Ворону, знала об этом. Последняя папка принадлежала Бучу. Его полное имя звучало как Боргарч Шарин. 42 года от роду. Ни семьи, ни детей, ни постоянных любовниц. Биография Буча мне не понравилась с первых страниц. В Парадео-Мортаж училась мать мужчины. Возможно, это совпадение. В те годы кулинарное училище еще работало, и мать Буча вполне могла проходить там обучение. Воровато осмотрела помещение. Никто из коллег на работу не спешил. В конце недели все стремились прийти в офис позже и уйти раньше, если не было дежурства. Я порадовалась этому факту и вернулась к чтению. И чем дальше читала, тем больше становилось вопросов. Оказывается, у господина Баргарча был дом в сале, он перешел ему по наследству от некой Эвины саргай. В документах о наследовании утверждалось, что женщина приходится бучу двоюродной бабкой, но в генеалогическом блоке эта женщина не упоминалась. Более того, напротив её имени стояла подпись «Информация не подтверждена». Рука сама потянулась к стопке непросмотренных запросов. Список жителей Сали оказался на самом верху. Я внимательно прошлась глазами по строчкам. Имени баргарча Шарина в нём не было. Проверила список ещё раз и ещё. Фамилии Шарин не было. Даже созвучных фамилий, чтобы заподозрить ошибку в списке, не было. Я вернулась в столбец не с именами, а с адресами. Дома под номером пять, по улице Жарана, тоже не было. Были дома три, четыре и шесть. Пятый куда-то исчез. Пока я копалась в бумагах, начали приходить первые труженики. Мужчины в растянутых свитерах и твидовых брюках громко обсуждали вчерашнюю игру в Вайс. Что-то похожее на наш футбол. Только мяча три, а игроков в команде то пять, то шесть. Разобраться в правилах у меня так и не получилось, поэтому сути беседы я не понимала. «Привет, Сурина!» — крикнул кто-то из пришедших. Я подняла руку в знак приветствия изгребла бумаги и папки в одну стопку. Наверх положила отчёт Оги, чтобы бумаги от всадников не бросались в глаза. «Ты чего сегодня так рано?» — спросил Виктор. «Могла бы ещё поспать. Выглядишь так себе». «Вампиры не спят», — попробовала отшутиться. «За комплимент спасибо. Кофе будешь?» «Нет, нужно еще в архив. Взять дело Буча и его команды». «Ты это...» — замялся Виктор. «Ты молодец, что не отдала их всадникам. Буч не самый приятный человек, но мы своих не должны бросать». Если бы это был любой другой день, то слова Виктора могли тронуть меня до глубины души. Этот тип вообще редко снисходил до чего-то искреннего и старался придерживаться образа загадочного одиночки. «Угу». Кивнула. Всё, что могла, запихнула в сумку, а оставшиеся бумаги взяла в руки. «Если Мара спросит, я сначала у Оги, потом в архив. Вернусь к допросу». Виктор кивнул. Остальные что-то невнятно промычали. Стараясь не обращать внимания на мышечную боль, вышла из офиса. Ноги сами несли меня на улицу. Нужно было срочно проверить догадки. Руки тряслись от непривычной слабости. Виски начали неприятно ныть. Я остановилась, сделала несколько глубоких вдохов и пошла в сторону соседнего здания. Мне нужен был подвал, носивший гордое звание служебного архива. В это помещение заходили редко. За ним смотрели несколько смотрителей. В основном студенты-статисты, которым нужна была подработка. Работа несложная, устроиться мог практически каждый. Но увидеть за столом смотрителя подслеповатого старика я никак не ожидала. «Доброе утро, леди!» — улыбнулся старик. «Чем могу помочь?» Чтобы избежать лишних вопросов, достала удостоверение. Смотритель достал лупу. Прочитать что-то без этого нехитрого инструмента он не мог. Документ мелко дрожал в морщинистых руках. Пришлось набраться терпения и дать ему время. «Очень интересно!» Минут через пять бумажная книжка вернулась ко мне в руки. «Давно тут не было красивых леди!» «Чем могу помочь?» «Спасибо за комплимент». «Это не комплимент», — фыркнул старик и, кряхтя, поднялся со стула. «Видимо, есть у вас капля вампирской крови. Жаль, полукровки не рождаются больше. Так бы красивая дара получилась». Смотрителю явно хотелось поболтать, только у меня на это не было ни сил, ни желания. Тело начало знобить, из последних сил сдерживало раздражение. «Мне нужны вот эти дела», — подала осмотрителю бумагу с номерами папок. «И стол, чтобы почитать здесь, в архиве». Бумажку старик проигнорировал, махнул рукой куда-то вглубь тёмного помещения. «Дела сама, иди ищи. Слепой я совсем стал». «Хорошо. А сесть вон за тот стол можешь». «Спасибо. Иди, я пока заварю чаю, чтоб не впустую сидеть».